Итоги. После долгих раздумий Мишку направили в 1996 году в Суворовское училище, расположенное в нашем областном центре. Не терпелось пацану надеть военную форму и впрячься в солдатскую лямку. В решении дальнейшей судьбы подростка принимали участие все наши друзья и близкие. Баба Тоня и тетя Маша были категорически против в таком малом возрасте отправлять подростка куда-то к чужим людям. К этому времени он уже учился в Константиновской средней школе и жил в Красном селе у стариков, что вполне их устраивало. Митрич не мог определиться со своим мнением. Конечно, ему хотелось, чтобы Мишка воспитывался в строгой среде армейских порядков, но в то же время, прислушиваясь к мнению супруги, хотел иметь его под рукой. Олег тоже не мог определиться и, как всегда, отшучивался — Особенно его развлекало выражение, высказанное когда-то мною. Сурова жизнь кол молодость в шинели, а юность перетянута ремнем. Терехов решительно поддержал Мишкину желание и предложил Московское Суворовское училище, гарантируя зачисление при успешной сдаче вступительных экзаменов. Егор тоже соглашался. Но предлагал Ленинградское училище, обещая Мишкину поступление даже при молчании того на вступительных экзаменах. «Многие крупные бизнесмены суют своих отпрысков в кадетку, чтобы там правили им мозги. Да и качество знаний там выше, чем в любой средней школе», — пояснил он. «Можешь не волноваться. Я за ним присмотрю», — заверил. Как раз я этого и опасался, так как считал, что, несмотря на всю внешнюю строгость Виктора Алексеевича, и тем более из-за чересчур теплого отношения Егора к сироте, они будут баловать Мишку, а мне хотелось, чтобы он сам справлялся с трудностями жизни в подростковом коллективе и строгостями армейских порядков. Я помнил, что первый курс военного училища для меня вспоминался сплошной черной полосой жизни. Взвесив все «за» и «против», мы подали документы в наше областное Суворовское училище. Объявив всем заинтересованным лицам наш выбор, я поехал на встречу с руководством училища, так как понимал, что в наше подлое время не все решают высокие оценки на вступительных экзаменах и крепкое здоровье абитуриента. Начальник училища генерал-майор Федоров оказался нормальным мужиком. Мы с ним повспоминали советскую армию, Афганистан, места службы, где довелось служить. — Не переживай, Андрей Викторович, все будет честно, тем более такие люди за твоего подростка хлопочут. Улыбнулся, протягивая руку при прощании. — Какие люди? — опешил, начиная догадываться. — А ты не знаешь? — недоверчиво вгляделся в меня. — Из Министерства обороны и Генерального штаба звонили, а из Санкт-Петербурга училища обещали любую помощь в поставках стройматериалов, продуктов питания, учебных пособий или деньгами. Так что примем мы твою сироту, — заверил. Мне неоднократно пришлось возить Мишку на вступительные экзамены. Сидел и волновался за него в толпе других родителей-абитуриентов. Какой радостью и гордостью горели его глаза, когда он впервые одел черную кадетскую форму и штаны с красными лампасами. С началом учебного процесса мы видеться стали реже, зато регулярно писали друг другу письма. По себе знаю, как радостно получать весточки из дома». Баба Тоня постоянно комплектовала и отправляла посылки ребенку измученному казенными харчами и передавала со мной баулы с домашней выпечкой и вкусняшками. Баба Маша тоже не оставляла Мишку своим вниманием. Терехов с Егором также не забывали кадеты и баловали посылками. Однажды при очередном посещении училища узнал, что Мишку навещал Виктор Алексеевич. В увольнении они вдвоем гуляли по городу. Посещали аттракционы и кафе «Мороженое», а ко мне не заехал и даже не предупредил о визите, — удивился про себя. На зимние каникулы Мишка очаровал всех своим взрослым видом, кадетской черной формы и брюками с красными лампасами. — Как форма взрослит пацана? — удивился в очередной раз. — Баба Тоня и тётя Маша при виде бравого суворовца не смогли сдержать слёз. Каким бравым и бывалым воякой Мишка выглядел в компании своих друзей в городе и в селе. Пришлось им накрывать столы в кафе «Ковали» и в «Зеркальном». Среди приглашенных были девочки. Мишка купался в лучах славы, зависти и обожания. Но стоило ему снять форму, как вновь превратился в обычного проказливого подростка. Подросшая Лидочка, дочка Олега, старалась все свободное время в каникулы проводить с ним — Кафе заметил ее ревнивый взгляд, бросаемый на присутствующих девчонок. Олег потом признался, что они втайне от всех переписываются. Я сам порой гордился подростком, только высказывался против лихо заломленной пирожком форменной зимней шапки по кадетской моде. — Эта мода проходящая. Ты всегда должен следить за чистой обувью, отглаженной формой, аккуратной прической и ровными погонами. Тогда это будет красиво. И выделять тебя среди других. Олег все же вновь стал жить с семьей. По моему настоянию, и при поддержке жены Любы, начал строить свой дом напротив моего. Рядом с ним затеяли строительство еще несколько руководителей хозяйств. За дорогой располагались поля, ранее использующие под выпас скота или сенокоса. Большинству застройщиков был неважен вид на реку, как мне. Их не привлекала расчистка заросшего деревьями и кустами берега. Мой друг неохотно согласился на строительство, но потом втянулся. Митрич теперь постоянно трудился над два дома, занимаясь в основном украшательством, контролируя и ругаясь со строителями. Осенью девяносто шестого нам, наконец, подвели газ к центральной усадьбе. Это событие, особо не спрашивая нас, решили отметить с помпой, чтобы прозвучало на всю страну, демонстрируя заботу «Газпрома» о газификации обычных населенных пунктов, о местных властей, о жителях и избирателях, тем более в декабре намечались очередные президентские и местные выборы главы администрации. На торжественном пуске газа присутствовали какие-то начальники из «Газпрома», Москвы и области, корреспонденты газеты телевидения. Корякин тоже не мог отказаться от участия в эпохальном событии. Он с пафосом выступал с трибуны и давал интервью. Заметив, что ничай неохотно ни с ним общается, подошел ко мне. — Нам пора прекращать вражду и недопонимание. Одно ведь дело делаем. Для людей стараемся. Предлагаю забыть все, что было прежде, и начинать жить дружно. Котом Леопольдом стал накануне перевыборов, мысленно ухмыльнулся я. — Ребята, давайте жить дружно. Вспомнилось похожее. «Андрей?» Вспомнил, как меня зовут. «Поверь, наша администрация во всем поддерживает вас. А я затыкаю рты и бью по рукам вашим недоброжелателям. Прошу, убеди Петра Прокофьевича в том, что я на вашей стороне. Гарантирую, что в будущем любая ваша инициатива будет иметь всемерную нашу поддержку». «Ишь, заливается. Наверное, сильно припекло». Подумал, вглядываясь в болезненно осунувшееся лицо всесильного главы администрации. Недолго ему осталось, — пришло понимание. — Ну что, мир? — протянул руку Корякин, сматриваясь из глаза. — Я всегда за мир во всем мире! — улыбнулся и пожал протянутую руку, гадая. — Сколько же ему осталось портить всем жизнь? — Месяц. — Три. — В одном я был уверен. До выборов он не доживет. «На недавних выборах местные советы я отказался выставлять свою кандидатуру в депутаты, несмотря на давление Нечая, членов правления и других влиятельных сил района и города из-за занятости по работе и учебе. К тому же хотелось воплотить в жизнь все наши планы, а депутатская деятельность будет только мешать и отвлекать. Вот встанет от хозяйство на ноги. Тогда можно будет подумать о членстве в районном совете депутатов», — решил тогда Хватит мне силенства в советах директоров льнозавода, молокозавода, и своих забот полно. Теперь нам стало полегче жить и работать без постоянного давления администрации, наездов и придирчивого контроля всяких госорганов, а председателем нашего сельского совета удалось поставить, выбрать своего человека, лояльного к правлению кооператива. «Всему свое время», — решил про себя.